«Победа?» — спросил я, озвучив обычное значение этого жеста. Он покачал головой, потряс рукой с выставленными буквы «В» пальцами, словно убеждая меня дать другую трактовку. «Двое?» — спросил я. Он энергично кивнул. Указал на салонку, на перечницу, опять поднял вверх два пальца. «Два Элвиса?» Мои слова сильно расстроили его. Он поник плечами, опустил голову, закрыл лицо руками. Я положил руку ему на плечо. Для меня он был таким же материальным, как любой другой призрак. Извините, сэр, я не знаю, что вас так расстроило или что мне нужно сделать. Он не предпринял еще одной попытки что-то разъяснить мне, то ли мимикой лица, то ли жестами. Ушел в свое горе, не видел меня точно так же, как его не видели другие люди. И пусть мне не хотелось оставлять Элвиса в таком состоянии, свои обязанности перед живыми я ставлю выше, чем перед мертвыми.